Глава 47. Год спустя. Злата Удальцова. Мама, пожалуйста, забери Тимочку, отвези его на приём к педиатру. Прошу у второй мамы. Пусть посмотрят ушко. Сынок жалуется. Ой, Злата, ты же знаешь, не разбираюсь я в твоих близнецах. Мам, специально для тебя прошу девчонок одевать их по-разному. Матвей всегда в зелёном, Тимофей в синем. Няня Вика проследит. Родители Демида вернулись в Москву, как только у нас родились близнецы Тимофей и Матвей. Не знаю, проснулась ли в них совесть, любовь к внукам или на них надавил сын, майор полиции Удальцов. Но они вернулись. В любом случае для меня, многодетной матери с пятью детьми, это огромная поддержка. Хорошо, милая, отвезу. Этим же вечером сидим на веранде большого дома, в огромном семейном кругу. Дочери выстроились в ряд как матрёшки, Девятилетние Валерия и Наталья две рыжие красавицы. Одна с миловидным лицом, маленькими кудряшками и эгоистичным характером. Вторая с прямыми волосами и дерзкими манерами. Уравновешивает несладкий дуэт хрупкая семилетняя блондинка Алёна, застывшими в глазах слезами. Кто расскажет первый, что здесь произошло? Гневно свожу брови, но голос не повышаю. Лера и Ната переглядываются между собой. Хихикнут. Алёнка стоит, потупив глаза в пол. Кто придумал розыгрыш? спрашиваю в последний раз. Лишу приставки на месяц. Лера выходит вперёд, признаётся в содеянном. Алёнка, бабушка приехала за Тимкой, один его. Даёт указания Наташа, залетая в детскую к младшим братьям. Глубокоглазые мальчуганы, играющие в кубики, бросают на сестру радостный взгляд, вопящий. Наконец-то новое лицо. А то уже устали от лико очередной няньки. Алена скашивает глаза на рыжую бестью. Почему я? Вы уже вернулись из школы, теперь ваша смена нянчить спиногрызов. Обиженно кусает пухлые губки. Мы вечерние няньки, ты дневная. В чем сложности? Пойдешь в школу в этом году, станешь взрослый, получишь привилегии, как мы. Наташа бросает темный карие взгляд на младших отпрысков, очерчивает взглядом комнату. Ни в чем. Стискивая кулаки, Алёна решительно идёт к шкафу, выуживает из него синий комбинезон. Тимоша, иди ко мне. Я как приличная сестра должна помочь. В комнату залетает запыхавшаяся Селера. Иди, тебя бабушка зовёт. Едва Алёна скрывается за дверью, как тут же появляется Ната. Бабушка точно не распознает, что мы подсунули ей не того внука. Тряхнув рыжими кудряшками, Ната смеётся, запрокинув голову. Сработает, по рукам. Изящная подстава. Пожалуй, бормочет нерешительно Лера. Ёшкин кот, бабушка идёт. Давай быстрее. Всё. Дальше можешь не рассказывать, обрываю старшую дочь. Мой взгляд бежит по лицам Наташи и Валерии. В виду милые, рыжие девчушки, на самом деле не такие простые, какими прикидываются. Ещё один подобный шок, и в глазах бабушки дурная репутация закрепится за ними навсегда. Обидно за дочерей. Взгляд перепрыгивает на Алёну. Хлопает огромными небесными глазами, не говорит ни да, ни нет. Но мы взрослые, прекрасно понимаем. Старшие няньки устроили розыгрыш бабушке, отдав ей не того внука. Лечащий педиатр сразу определил, что ему подсунули не того Удальцова. Этот весит больше на 200 г, есть родинка на запястье. Только вот свекровь теперь обижена до глубины души. Её уизвлённое самолюбие жаждет, чтобы мы наказали дочерей, устроив им выволочку. Лера, Наташа, наказаны. Ваши шутки перешли все мыслимые границы. На нервах, растарапываю собственную руку ногтем. Понимаете, что такие розыгрыши могут привести к непредсказуемым последствиям. Вцепляюсь взглядом в старших матрёшек, жду ответа. Клянусь макушкой Тимофея, что одевала его. Неожиданно Лера даёт задний ход в показаниях. трясёт рыжий копной для правдоподобности Ты, моск операции, упираюсь взглядом в среднюю дочь. Не я, огрызается Наташа. Мои глаза перекрещиваются с карими глазами дочери. Чем дольше гляжу в них, тем больше кажется, что в них плавают волшебные ичинки. Смотрит на меня глазами полными печали. В сотый раз не выдерживаю. С меня мигом слетает гнев, вызванный неповиновением дочери. Если до этого мне было жаль мать Демида, то сейчас злюсь на нее. В конце концов, это ее вина, что она не разбирается в собственных внуках. И моя, признаюсь себе нехотя, надо было научить ее. Со смехом вспоминаю, как собственный отец не мог различить мальчишек. В первые недели он брал сыновей на руки и спрашивал на полном серьезе: "Ты кто?" Предлагаю вспомнить, как мы сами учились различать близнецов. Встревают в разговор отец семейства, Демид. Рисовать теми пятнышко с зелёнкой интересуется Алёна. Нет. Рисовать маркерами на обоях и зелёнкой на моих сановях никто не будет, вкладываю в голос стальные нотки. Мне тогда хватило отстирывать и отмывать дом от зелёнки, сомнительное удовольствие. Ниточки завязать им на руку предлагает Лерка. Лучше браслетики с семенами, подхватывает Натка. Неплохо. Одобрительно киваю. Мне вовсе не сложно принять любой вариант, который предложит дочери. Конечно, мне их всех не понять. Как можно не видеть, что мальчики разные? Я даже в роду доме не верила, что Матюша и Тимоша однояйцевые близнецы. Поверила лишь после того, как показали одну плаценту. Я без тени сомнения отличаю сыновей. У Тимы, младшенького, недавно появилась на макушке светлая завитушка. И волосики у него послушные. У Матюши волосы прямые и послушные, как у Алёнки. Чем старше становится сыновья, тем проще их различить. Смешно наблюдать, как члены моей большой семьи пытаются разобраться, кто есть кто, когда мальчики в разных комнатах путаются. Близнецы двойное мамино счастье, а дочери тройное. Муж зовёт меня в шутку мамой петерняшек.